Юдгар всегда завидовал таким людям, вернее не людям, а инопланетникам, как их называли на Лордоване. В них заключалось нечто цельное – стержень, что ли, которым не обладал ни он сам, ни кто другой из его сверстников. Знакомых ему по Текату, респектабельному району Игорьены, столице Ламита, одного из государств на Лордаване, где Юдгар родился и вырос. Там он жил среди аболтусов из обеспеченных семей, которым не составляло большого труда не только получить экзотическое образование, что само по себе было весьма дорогостоящим удовольствием, но и развлекаться на все лады в свободное от безделья время. Только попав на форпост Глитрази и ощутив вкус настоящего боя, он понял, что разница между мечтами о геройствах, бродившие в головах сопливых мальчишек, и настоящей войной – жизнь человеческая. И совсем не важно, кто ты – землянин, Дорикс, Лордаванин или Ашуа с их древнейшей культурой. Если тебя убивают, это всегда больно и страшно. И еще ни одно разумное существо не сумело избежать этого страха. Его можно преодолеть, его можно препарировать, вычленить источник и изолировать сознание. Его можно просто игнорировать, как это делали и бекаэлки. Но никто из известных ему профи, настоящих профи, а не мнящих себя таковыми, не пренебрегал инстинктом самосохранения. Наоборот, разрабатывая операцию, они всячески стремились обезопасить себя и своих партнеров. И именно в этом страхе перед смертью и была заложена та великая победа, которую одерживает разумное существо, когда оно, преодолевая опасность, прорывается вперед. Занятый своими гениальными мыслями, Ютгар не сразу сообразил, что ощущает ментальное присутствие в собственном сознании. Ладони тотчас час вспотели, его бросило в дрожь. Ютгар сразу же попытался абстрагироваться, поставить барьер, прикинуться камнем, как тогда в игре. Он – камень, твердый, холодный. Образ выплыл медленно, неохотно. У камня нет своих мыслей. Он лишь сторонний наблюдатель. Ментальное присутствие тут же исчезло, оставив лишь тень страха. Йодгар стер ладонью мокрый от испаренный лоб. «Могу я чем-нибудь вам помочь?» Проник в сознание дежурно вежливый голос. Встревожный взгляд натолкнулся на Сюардесу, которая вопрошающе возрилась на него. Вероятно, решила, что ему стало плохо во время торможения. «Это ему-то, пилоту!» Впрочем, откуда же ей знать? Он ведь в гражданском. Спасибо, со мной все в порядке. Глухо произ... Спасибо, со мной все в порядке. Глухо произнес он, невольно разглядывая стройные обнаженные ножки, что называется от ушей. И объемистый бюст, так и выпиравший из подформенной блузки. Очень рада слышать. Стюардесса показала все 32 искусственных зуба в дежурной ослепительно-белой улыбке и, развернувшись, заскользила по проходу, профессионально покачивая круглым аппетитным затком, туго обтянутым блестящими шортами. Забавно, но от одного вида красотки слегка полегчало. Такое тело от чего хочешь отвлечет. Эти парни, руководящие корпорацией перевозок, знают свое дело. Правда... Да к ей далеко, завлекать феромонами она не умеет, но шарма в ней не меньше. Юд Гараноби откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Да, здесь работали только красавицы, это правда, но они казались ему одинаково неестественными. Проглядывалось в них нечто кукольное и неживое. Стандартные формы, стандартные движения, стандартные фразы. В конечном итоге хотелось хоть какого-нибудь разнообразия. Проклятие! Нашел, о чем думать. Еще пять минут назад некто ловко проник в его сознание, считал мысли, а он размышляет о каких-то там ножках и попках. Ютгар устроился в кресле поудобнее, закрыл глаза и принялся зондировать пространство на ментальном уровне. Он мысленно представил свое сознание, как крохотное торнадо. А как крохотное? Оно вращалось и с каждым витком набирало силу и мощь. И вот уже оно огромное, ему становится тесно в пределах черепной коробки. Оно рвется наружу, разворачивается уже гигантским вихрем, начинает заполнять собой существо за существом, ряд за рядом. В сознании хныло огромное количество впечатлений. Запахи, звуки, эмоции, чувства, переживания, обрывки мыслей, ассоциации. Они были настолько разными – Настолько непривычными, а иногда и откровенно отталкивающими, что Юдгар невольно хмурился и мочился при соприкосновении с ними. И тем не менее, стиснув зубы, он продолжал раскручивать вихрь собственного сознания, пока не охватил почти весь салон. Через три минуты он смог и поперечувствовал столько, что его начало тошнить. Юдгар почувствовал. Что еще немного, и ему точно придется бежать в туалетную комнату или просить у стюардессы специальный наркотический баллончик. Ни того, ни другого ему делать совсем не хотелось. Однако отступать он был не намерен. Оставался некто, кто проявлял неподдельный интерес к его внутреннему «я». Если бы это случилось на базе, у него бы хватило времени и терпения вычислить своего преследователя. Здесь же он был зажат временными рамками. которые не давали ему расслабиться. В голову лезли самые неприятные мысли, и отогнать их с каждой минутой становилось все труднее. Чем больше Юдгар просеивал существ, заключенных в замкнутом пространстве лайнера, тем страшнее ему становилось от мысли, что этот некто может оказаться куда сильнее его самого. Он уже готов был удариться в панику, когда при очередном соприкосновении наткнулся на барьер. Мысль вдруг оборвалась самым неестественным образом. оставив после себя глухую пустоту. От неожиданности Юдгар вздрогнул и открыл глаза, а введя взглядом ряды кресел. Все равно, что налететь лбом на стену. Если бы это был настоящий физический барьер, ему бы не поздоровилось. Да, ошибки быть не могло. Он отчетливо почувствовал, что когда его телепатический импульс коснулся заблокированного сознания, его хозяин понял это, И ясно ощутил. Юдгар представления не имел, кто конкретно проник в его сознание. Но знал, что стоит только ему увидеть это существо, он его узнает наверняка. Это был гуманоид. В этом не оставалось никаких сомнений. И летел он не в этом салоне третьего класса, а экстра-классом. А значит, что либо у него влиятельный хозяин... который с лихвой оплачивает услуги наемника, либо сам ментат, крупная шишка. Ютгар вытер пот со лба и облизнул пересохшие губы. Если это существо, следит за ним с каким-то тайным намерением, то это очень опасный противник. Неужели я испугался? Он даже удивился подобному вопросу. Конечно, испугался. Еще как! Одно дело, когда ты сталкиваешься с обыкновенными существами, которые представления не имеют ни о телепатии, ни о волевой атаке, способны сделать из нормального человека игрушку в чужих руках. И совсем другое, когда твой противник сам обладает недюжиной силой и готов применить ее в любую секунду. Он вдруг поймал на себе чей-то цепкий взгляд. Бикаэлка. Она обернулась и внимательно следила за ним через плечо. Юдгар невольно поежился, с чего вдруг таким профессионалкам, как эти Матроны, проявлять интерес к какому-то паршивому экскурсанту, вылетевшему из летной академии за трусость. Он нервно сглотнул. Бикаэлка продолжала следить за ним, потом скинула руку до уровня шеи и сделала странный жест большим пальцем левой руки. И тут же отвернулась, будто ничего и не произошло. Карданец мягко коснулся его плеча отточенными пальцами. Ютгород от неожиданности едва не подскочил в кресле и вопросительно уставился на него. «Вам плохо?» – спросил тот, покачивая большой треугольной головой. Огромные фасетчатые глаза, спрятанные за бамками очков фильтров, смотрелись ужасающими наростами. «Со мной все в порядке», – с расстановкой ответил бывший курсант и отвернулся. Скорее бы закончился этот проклятый перелет. Ну вот, наконец-то. По палубе прошла волна вибраций, и мягкий певучий голос где-то над самой головой нежно произнес на интерлингве. Галактический лайнер «Осборн» совершает посадку на седьмой базе «Калтанаи». Пассажиров просим оставаться на своих местах. К выходу вас пригласят после подачи тамбура шлюза. Благодарю за внимание». И через несколько минут огромный звездолет медленно вошел в причальную шахту. Двигатели смолкли. Наступила тишина. Пассажиры завозились. Всем не терпелось поскорее высадиться. Ютгар до последнего оставался сидеть в кресле. И принялся неторопливо собираться только тогда, когда стюардесса стала бросать на него подозрительные взгляды. Ютгар ее понимал. Она не имела права покинуть салон, прежде чем высадиться последний пассажир. «Странное дело», — думал Аноби, выходя из тамбур-шлюза в закрытое помещение вместительного на сотню человек лифта. «Кого может заинтересовать моя скромная персона?» Кроме него внутри лифта оказалось всего двое. Молодая супружеская пара, а самая, что сидела прямо перед ним. Молодожены явно дулись друг на друга, и причиной этой размолвки, по всей видимости, оказалась фиолетовая красавица с Бергана-3. За время полета успевшие вскружить головы и выплеснуть в кровь гормоны немалому количеству мужчин салона третьего класса. Двери лифта закрылись. Он бесшумно тронулся, соскальзывая вниз. Юнгар лишь машинально отмечал детали окружающей обстановки, продолжая думать о своем. Так или иначе, если за ним кто-то и следит, то вряд ли с намерением убить. Опытный ментат может это сделать без особых хлопот. Для всех остальных это бы выглядело как неожиданный сон, незаметно переходящий в кому. Сквозь прозрачные стенки кабины Юдгар видел, как медленно приближается купол станции. На самом деле лифт шел с огромной скоростью, но высота, на которой находилась причальная шахта, торчавшая длиннющим рукавом из недр купола, была фантастической, а размеры всего сооружения, если вдуматься, невероятно огромными. Космопорт базировался на одной из лун Лордованы. Видны были и другие ответвления шахт, уходившие в космос. И вот к одной из них подошел небольшой корабль, тоже пассажирский. Грузовые уходили на другую лунную базу. Внимание! Зашел на посадку лайнер «Фрикрара», выполняющий чартерный рейс номер 1123 с Гелиона 6 Скользнуло на виртуалку у Лоцмана по общественному каналу связи сообщений с диспетчерской. Ну вот, его уже и подключили к единой сети Лордованы. Юнгар почувствовал себя более уверенно. Он снова бросил взгляд на гигантский купол. По всей окружности тот сверкал и переливался опознавательными огнями. И только непосвященный мог бы воспринимать эту красоту как праздничную иллюминацию. У этой иллюминации было строго специфическое назначение. Подавая сигналы всем орбитальным и галактическим кораблям, которые попадали в поле видимости базы. Прозрачный купол представлял собой гигантское сооружение, сотворенное приблизительно 140 лет назад по технологиям АШУА. Пленка, крепившаяся по всему контуру к мощному основанию, вплавленному в грунт и уходившему в недра спутника на несколько километров, была настолько прочной и в то же время упругой, что выдерживала многотонные удары. Серьезно повредить ее мог лишь взрыв боевой ракеты приличной мощности. Точечные же разрывы, к примеру, от лазерных лучей, мгновенно затягивались, словно на живой мембране. В лучах желтого светила поверхность купола переливалась всеми цветами радуги, создавая незабываемые впечатления. И на фоне всей этой красоты из-за края купола стало медленно выплывать Лордавана. Огромный шар, Сверкающие, жемчужной голубизной, окутанный, словно сияющим покрывалом, бесчисленными барашками облаков, мерцающих в лучах солнца. Лифт скользил все ниже. Затем вошел внутрь купола. Затормозил и, наконец, остановился. Двери распахнулись. Юлгар оказался в полупустом кольце таможенных сканеров. Он выбрал тот, который только что освободился. Небрежным движением бросил в проем устройства сумку. «Пожалуйста, встаньте напротив сканирующего устройства». Слова возникли в сознании, словно он проговаривал их сам. За свою недолгую жизнь Юдгар успел столько попутешествовать со своим отцом и старшим братом, что такие процедуры перестали его беспокоить задолго до того, как он научился читать и писать. «Положите руки на определитель». Юдгар без слов подчинился. «Смотрите прямо перед собой». «Пожалуйста, держите глаза открытыми». Черный глазок плавающего сканера равнодушно уставился в сетчатку. Считалось, что такой способ идентификации достаточно надежен. И все же существовали подпольные хирурги, которые изменяли рисунок сетчатки глаза. А уж поменять при этом банка с Лоцман одновременно не составляло большого труда. Существовали миры, где служаки из Сизра даже не пытались соваться. Там проворачивали и не такие махинации. Но уж если ты умудрился наворотить дело и там, то единственный путь в независимую республику, к Волкам. Никто не знал, что стало с теми, кто ушел за линию фронта. Но обратно не возвращался никто. Секунда ожидания. Затем Юдгар Лигаст Аноби. Добро пожаловать на Лордован. Голос умолк. Ютгар подхватил сумку и вышел во внешний зал, куда допускались встречающие и остальная публика. Он сразу же выхватил из его потока стайку ребятишек, которых привели на экскурсию. В шумной атмосфере зала ожидания пояснение уместно было давать по инфосети. Вряд ли на планете нашелся бы хоть один ребенок младше двух лет без лоцмана. Работник космопорта, по всей видимости, терпеливо объяснял им функции большого табло. Но Ютгар... Понятное дело, видел только жестикуляцию. Рука взлетает вверх, и детские головы все, как одна, тоже вздергиваются. Глазенки с интересом таращатся на световое табло. Потом рука показывает направо, и ребятишки, как по команде, реагируют на этот взмах. Ютгар усмехнулся. Он тоже здесь бывал на экскурсии, еще в пятилетнем возрасте. Правда, впечатления давно стерлись, но сам факт. Его вдруг удивило, что с того момента прошло так много времени. Сейчас ему уже 22. И если бы не этот досадный случай со вторым вылетом, он бы и по сию минуту числился одним из лучших курсантов Летной Академии Фобос. Не по дисциплине, конечно. Тут у него всегда проблемы. Но по пилотированию это уж без всяких сомнений. Большая часть пассажиров с лайнера уже разбрелась. Кого-то встречали родственники, кто-то еще стоял посреди зала, запрашивая необходимую информацию. Юдгара это не волновало. Он знал, куда идти, но не особенно торопился. Ему хотелось глядеться и убедиться, что нет ловушки. Юдгар медленно двинулся к выходу на причальные террасы, чтобы сесть на челнок, который доставил бы его в Игорьену. Ему казалось, что в городе ему уже ничего не будет угрожать. Чисто психологический самообман на уровне подсознания. Но по делу с ним он ничего не мог. Ему почему-то казалось, что уже здесь, на виду многочисленных камер и толпы разношерстного народа, преследователь побоится причинить ему вред. И в то же время, глядя на всю эту суету, он ощущал себя страшно одиноким. «Юдгар! Аноби!» Курсан так и замер. Удивленно уставившись в ту сторону, откуда послышался окрик. И всего многообразия людей взгляд невольно выхватил черноволосого великана. Он возвышался на две головы над всей остальной толпой. Если бы его встречала женщина такого роста и комплекции, Ютгар бы точно мог сказать, что она с Бекайлой. Но мужчины с Бекайлой никогда не путешествовали. Это были гиганты, лишенные сообразительности и элементарного интеллекта. По умственному развитию взрослый бикоэлец в лучшем случае достигал уровня пятилетнего ребенка и способен был исполнять лишь отдельные приказы. Но этот, этот экземпляр, явно по уровню развития поднялся гораздо выше. Гигант двинулся к курсанту, мощным движением тела раздвигая толпу вокруг себя. Для этого ему даже не пришлось напрягаться. Все без лишних разговоров сами уступали ему дорогу. Ютгар продолжал стоять на месте, там, где его застал оклик. Он даже не двинулся навстречу. Он ждал, старательно прислушиваясь к собственным чувствам. Ни страха, ни ощущения опасности не было и в помине. Когда великан замер всего в паре шагов от Юдгара, пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Бика курсант мог бы поклясться, и от этого его потрясение было особенно сильным. Рыжеватая кожа, огромный, почти трех метров, рост, исполосованные шрамами руки и пальцы, даже шея. От левого уха до края верхней губы тоже тянулся прямой тонкий шрам, несколько искажая правильные черты довольно грубого, но тем не менее красивого лица, на котором не проступало никаких видимых эмоций. Санта представился гигант, и его голос, как звук трубы, прогремел сверху. Звучало впечатляюще, и Юдгару внезапно захотелось присесть или отодвинуться, хотя никакой агрессии со стороны гиганта не ощущалось. «Очень приятно», – пробормотал бывший курсант себе под нос. «Можешь не размениваться на любезности», – отмахнулся Санта и качнул головой. Только теперь Юдгар заметил, что его черные волосы сзади стянуты в тугой узел. «Мира прислал встретить тебя и отвести к нему», Его черные без зрачков, раскосые глаза ничего не выражали. «Мира?» Юдгар не поверил собственным ушам. Со своим троюродным дядей он виделся всего несколько раз за все время своего сознательного существования. Мира был одним из самых богатых людей галактики и самым занятым из всей его родни. Отец Юдгара всегда недолюбливал своего сводного троюродного брата по линии второй жены деда, поскольку... Как ему казалось, тот вел себя уж слишком заносчиво, особенно с тех пор, как стал главой межпланетной корпорации «Глобул». Мира и в самом деле не слишком-то интересовался делами своих родственников, и уж тем более не рвался заниматься благотворительностью. Правда, этот занятый лордованец каждый год присылал подарки на день рождения Юдгору и его сводному брату. Но на этом, собственно, их общение и заканчивалось. Однако судьба свела их после смерти отца, и вот тогда-то Юдгар, слегка познакомившись со своим дальним родственником, вынужден был признать, что его точка зрения на жизнь, несмотря на всю экзотичность, достаточно разумна и достойна уважения. И теперь, оставшись совершенно неудел и даже не представляя, каким образом он в дальнейшем станет зарабатывать себе на жизнь, Юдгар меньше всего рассчитывал на помощь дядьке. Он и сейчас не надеялся, что Мира вдруг предложит ему деньги или работу. Но тогда зачем он ему понадобился? «Идем! Нас ждет челнок!» Санта развернулся и энергично зашагал сквозь толпу. Разрезая толпу, как нос гигантского корабля разрезает волны. И Ютгар едва не бежал за ним следом. Длины его ног, коротких по сравнению с ногами Санты, явно для этого не хватало. «Эй, эй!» «Как тебя там, Санта? А потише ты идти не можешь?» Санта остановился так резко, что Юдгар налетел на его спину, как на скалу, врезавшись головой пониже лопаток. Он бы отлетел назад, если бы Санта с невероятной скоростью не обернулся и не поймал Юдгара за локоть. Левый локоть. Юдгару вдруг показалось, что у него явное дежавю. Где-то и когда-то с ним уже такое было. Но когда и где... Вот вопрос. Тебе придется поторапливаться. Как видно, Санту развлекала подобные ситуации, и он едва сдерживался, стараясь не рассмеяться. Через двенадцать минут отходит челнок, и нам надо успеть на него. Мира не любит, когда опаздывают. Он занятый человек. У него каждая минута на счету. И ломать свой рабочий график ради тебя он не станет. И куда мы летим, если не секрет? В Игорьену. Юдгар без особых усилий высвободил руку из крепких пальцев Санта. «Думаю, надо кое-что прояснить», — довольно холодно сказал он. «Мира мог сам предупредить меня, что присылает человека встретить. Почему же он этого не сделал?» Бекаэлис усмехнулся. Его раскосые глаза прищурились, распустив по углам мелкие морщинки. «Только не придуривайся!» «Можно подумать, ты не знаешь, что Мира пользуется лоцманом только в крайних случаях». «Верный ответ. Значит, его послал все-таки Мира».